Воскресенье 1 июня. Вот уже месяц, как я ничего не делаю. Со вчерашнего утра читаю Сюли Придома. Сюли придом псевдоним Рене Франсуа Армана Придома, французский поэт и мыслитель. У меня под рукой два Тома, и он мне очень нравится. Мне очень мало дела до самих стихов. Мне до них есть дело только тогда, когда они плохие и затрудняют самое чтение. Значение для меня имеет только выражаемое ими идея. Угодно им рифмовать? Пусть себе рифмуют. Только чтобы это не било в глаза. И так тонкие идеи Сюлли Придома бесконечно мне нравятся. Есть у него одна сторона, очень возвышенная, почти отвлеченная очень тонкая, очень сильная, вполне совпадающая с моим образом чувств. Я должна очень уважать Сюль-Ли за то, что он написал вещь, дающуюся мне с таким трудом. Он владеет и распоряжается всеми этими идеями, как я распоряжаюсь моими красками. Он, значит, тоже должен был бы иметь благоговейное уважение ко мне, создающий посредством каких-то грязных красок, как говорит антипатичный Тофель Готье, лица, отражающие человеческие чувствования, картины, передающие природу, деревья, воздух, даль. Сам-то он, конечно, считает себя в тысячу раз выше какого-нибудь художника, хотя его раскапывание механизма человеческой мысли в сущности совершенно бесполезно. Что в самом деле дает он себе и другим этим способом? Каким образом работает ум, давая имена всем этим внутренним движениям, быстрым до неуловимости? Я, бедная невежда, думаю, что вся эта философия никого ничему не научит. Это изыскание занятие утонченное и трудное. Но только к чему оно? Разве благодаря умению давать имена всем этим отвлеченным чудесным вещам создаются гении, оставляющие прекрасные книги или замечательные люди, мыслящие во главе Вселенной? Если бы я получила разумное воспитание, из меня вышло бы нечто очень замечательное. Я всему училась сама. Я сама составила план моих занятий с учителями лицея в Ницце, отчасти благодаря какой-то интуиции, отчасти благодаря тому, что я вычитала из книг. Я хотела знать такую-то и такую-то вещь. Потом я научилась читать по-гречески и по-латыни, прочла французских и английских классиков до да современных писателей. Вот все. Но это какой-то хаос, как я не стараюсь упорядочить все это из любви к гармонии во всем. Четверг, 5 июня. Пратер умер. Он вырос со мной вместе. Мне купили его в 1870 году в Вене. Ему было всего три недели. И он постоянно забивался за сундуки, В бумагу от покупок, которые мы делали, он был преданный верной собакой. Он плакал, когда я выходила, и целыми часами поджидал меня, сидя на окошке. А потом в Риме я самым глупейшим образом увлеклась другой собакой, и пратор перешел к маме, не переставая ревновать меня, со своей желтой львиной шерстью и чудесными глазами. Когда я только подумаю теперь, о моем бессердечии. Воскресенье, 8 июня. На вечере в посольстве я была настолько хороша, насколько только способна. Платье производило очаровательнейший эффект, и лицо расцвело, как бывало в Ницце или в Риме. Люди, видящие меня ежедневно, рты разинули от удивления. Мы приехали довольно поздно, я чувствовала себя очень спокойно и очень хорошо. Вторник, 10 июня. Боже мой, до да чего это интересно! Улица! Все эти человеческие физиономии, все эти индивидуальные особенности, эти незнакомые души, в которые мысленно погружаешься. Вызвать к жизни всех их, или, вернее, схватить жизнь каждого из них — Делают же художники какой-нибудь бой римских гладиаторов, которых и в глаза не видали, с парижскими натурщиками. Почему бы не написать «Борцов Парижа с французской чернью»? Через пять-шесть веков это сделается античным, и глупцы того времени воздадут этому произведению должное почтение. «Была в Севре» но скоро возвратилась. Натурщица моя совсем не подходит для деревенской девушки, и я опять возьму нашу судомойку. С этой Армандиной дело не пойдет на лад. Очень уж отдает от нее балетом. И это я-то, претендующая на изображение нравственного мира человека, чуть было не написала маленькую потаскушку в крестьянском платье. Нет, мне нужно настоящую, здоровенную девчину, которая не то дремлет, не то мечтает на жарком воздухе и которой завладеет первый встречный парень. Но это Армандина — вот идеальная глупость. Я стараюсь заставить ее разговаривать. Когда глупость не сердит, она забавляет. Слушаешь себя с благосклонной любознательностью, и наблюдаешь нравы. Все эти наблюдения я дополняю моей интуицией, которую, если позволите, я назову поистине замечательной. Среда, 25 июня. Перечтите мои тетради 1875 -го, 1876 -го и 1877 -го годов. На что я там только не жалуюсь? Это постоянное стремление к чему-то неопределенному. Я сидела каждый вечер, разбитая и обессиленная этим постоянным исканием. Что делать со своей яростью и отчаянием? Поехать в Италию, остаться в Париже, выйти замуж, взяться за живопись? Что сделать с собой? Уезжая в Италию, я не была бы уже в Париже, а это была жажда быть за раз повсюду. Чем я только не перебывала в моем детском воображении. Сначала я была танцовщицей, знаменитой танцовщицей пятипа, обожаемой Петербургом. Каждый вечер я надевала открытое платье убирала цветами голову и с серьезнейшим видом танцевала в зале при стечении всей нашей семьи. Потом я была первой певицей в мире. Я пела, аккомпанируя себе на арфии, меня уносили с триумфом, не знаю кто и куда. Потом я электризовала массы силой моего слова. Император женился на мне, чтобы удержаться на троне. Я жила в непосредственном общении с моим народом. Я произносила перед ним речи, выясняя ему свою политику. И народ был тронут мною до слез. Словом, во всем, во всех направлениях, во всех чувствах и человеческих удовлетворениях я искала чего-то, неправдоподобно великого, и если это не может осуществиться, лучше уж умереть. Пятница, 27 июня. Мы собирались ехать кататься в Булонский лес, когда архитектор подошел к коляске. Они приехали сегодня утром, и он пришел сказать, что Жулю немного лучше, хотя он еще не может выходить. Ему бы так хотелось рассказать мне об успехе моей картины у всех, кому он показывал в Алжире фотографический снимок с нее. «В таком случае мы навестим его завтра», — говорит мама. «Вы не можете доставить ему большего удовольствия. Он говорит, что ваша картина, впрочем, нет, он сам вам скажет, это будет лучше». Суббота, 28 июня. Итак, мы отправляемся в улицу Лежандер. Он встает, чтобы принять нас, и делает несколько шагов по комнате. Он показался мне как бы сконфуженным своей переменой. Очень изменился. О, очень изменился. Но он болен не желудком. Я не доктор, но это видно по лицу. Я нашла его настолько изменившимся, что только и проговорила. Но вот мы и приехали. В нем нет ничего отталкивающего. Он был тотчас же так мил, так дружелюбно, так благосклонно говорил о моей живописи, постоянно повторяя, чтобы я не заботилась о медалях и довольствовалась успехом. Я смешу его, говоря, что болезнь пошла ему впрок потому что он начинает теперь толстеть. Архитектор казался в восторге, видя своего больного таким веселым и милым. И, ободрившись, я становлюсь болтливо. Он посадил меня у своих ног на длинном стуле. Бедные похудевшие ноги, глаза увеличившиеся и страшно ясные, спутанные волосы.